Я невольно пригнулся, когда над городком на минимальной высоте прошло очередное звено штурмовиков. Похоже, союзники взялись за учебу всерьез. Обитал Курт в одноэтажном длинном домике, разбитом на квартирке секции для двух человек. Беззлодно матерясь на своем нордическом наречии, гер-лейтенант засунул комбинезон с вымокшим насквозь бельем в серый мешок с надписью «Ваше рай, прачечная». И ещё из душевой кабинки было слышно, как Курт напевает там германоязычное танго со вполне понятными словами Барселона и кастаньета. Я пока листал обнаруженный на столике полевой устав Рейхсвера, но всё равно ничего не понял. Слишком много специальных терминов. Кажется, я живой. Курт образовался передо мной отмытым до блеска, ничуть не хуже его тигра в тропической повседневной форме. Бежевая рубашка с коротким рукавом, шорты и ботинки с белыми гетрами. В 15:00 разбор полётов у заместителя начальника штаба. Успеем передохнуть. Ты так и не сказал, что здесь сделаешь. Думал, у тебя дела в городе? Хотел посмотреть на потешную баталию и найти своих. Подожди-ка. Какие-то русских откомандировали в подразделение штурмовой пехоты? Как это у вас называется? Шуцценгруппе. Отделение. В мгновение перевёл я. Вот-вот. Командовал сержант армии, если я ничего не перепутал. С ума сойдёшь с вашими званиями. И я с трудом подавил смешок. Сержант там армии был как раз ратником. Причём звание тоже необычное. Пускай и не настолько редкостное, как штаб-офицер. После структурной реорганизации вооружённых сил империи в середине и конце 21 века был введён новый институт профессиональных младших командиров. Людей, обучавших личный состав, имевших возможность работать в области штабного планирования и способных принимать самостоятельные решения в рамках устава. Нечто наподобие центурионов в армии Древнего Рима. Сержант армии, приравнен в статусе к офицеру среднего звена и пользуется непререкаемым авторитетом. Это солдат по призванию, не мыслящий для себя иной жизни, кроме армии. Именно такого человека я взял себе в первые помощники и заместители. В общем-то, учебно-боевое задание они выполнили, со странным выражением на веснущатой физиономии излагал Курб. Пока мы топали к столовой. Никогда бы не подумал, Что в вашей армии учат сносить с лица земли всё, что видишь перед собой? Приказ занять укреплённую высоту при поддержке танков. Результат очевиден. Высота просто перестала существовать. Да. И я почесал в затылке. Дурное дело не хитрое. Узнаю своих упырей. Ты учитывай, что вооружение у них потяжелее, чем у вашей пехоты. Кроме того, Направление деятельности у специальных подразделений несколько другое, чем у обычных армейских частей. Две крайности: или ювелирная работа, или внезапное и полное уничтожение объекта откуда-нибудь из заховника. Вот я тоже подумал, что действуют они нестандартно. Гляди, опять эти твари перед входом в столовую, на порожке Разлеглись три небольших зверька с желтовато-белой шерстью, черными глазками и короткими лапами. Смотрели на людей заинтересованно. «Так они уходят?» – спросил я, присев на корточке перед троицей, загородивших дорогу деноцератов. Луин Амед не рассказывал, будто они устроили здесь нечто вроде импровизированного Ноева ковчега. «Шныряют по всему лагерю», – ответил Курт. «Стали привычной частью пейзажа. Странно». На кухню они раньше не заглядывали. Диноцераты ведь травоядные. Я протянул руку, самый крупный зверь обнюхал пальцы, чихнул и с достоинством удалился в кусты. Остальные последовали за ним. Вы предупреждал, что дикий диноцерат может серьёзно покусать. Но животные не проявляли никакой агрессивности и совершенно не боялись людей. Наш зверь оказался самкой. — известил меня Курт. — Назвали Хульзе. — Гильза, — перевел я. — Отличное имя для домашнего животного. А еще говорят, будто у немцев нет чувства юмора. — Каталась с нами с утра, — продолжал гир-лейтенант. — Стрельба, жарко, а ей хоть бы хны. Забралась в корзину для сигнальных флагов, сидит тихонько и смотрит. Разве дикие животные могут так себя вести? Откуда я знаю? Гильгов уверяет, что не могут. Бери поднос, пойдём к стойке. Кстати, наш журнал странностей медленно, но верно пополняется. Можешь обрадовать Луи, когда его увидишь. Не раньше, чем через 3 дня. Он и Крылов улетели в провинцию к родственникам Луи. Вот как? Что будешь кушать? А людей в столовой почти не наблюдалось. Персонал кухни и двое младших офицеров с медицинскими нашивками. Обеды сейчас могут только экипажи, отработавшие своё на полигоне. Пожалуй, только салаты и немного пива. Не могу есть на такой жарище. Поскорее бы дождь начался. Вечером надо ждать очередную большую грозу. Суббота. Оставь пиво. Ты за рулём. Лучше возьми молочный коктейль с мороженым. Только мы устроились за столиком, как внезапно ожил ПМК, занимавший привычное место на моём левом рукаве. Что стряслось? Я переключился в режим приёма видеосигнала, и на крошечном голографическом мониторе появился взлохмаченный образ доктора Гельгофа. Вы где шляетесь, капитан? Затрахтел Винни. Когда он взволнован, то начинает говорить с пулемётной быстротой. Сворачивайтесь и бегом в баньяр. Потом поиграйте с танчиками и пистолетиками. Зачем бегом? Я на машине. У вас 10 минут. Тревога по коду Прага. Дисплей погас. Я вскочил с стула, опрокинулся. Что? Обеспокоился Курд. Ничего. Извини, поговорим в другой раз. Пока. Я пулей вылетел из здания столовой, грохача ботинками с металлическими накладками на подошвы. Пронёсся к стоянке возле штаба. Джип завёлся моментально. Да здравствуют сборщики с конвейера фирмы Бенц. Быстро сунуть в руки дежурному офицеру пропуск, дождаться, пока откроют ворота, и по газам. Для того, чтобы не говорить лишних слов, описывая конкретную ситуацию, каждому вероятному событию присваивается определённое кодовое слово. Код Прага означает что в пространство звездной системы Вольф-360 вошел неидентифицированный объект, не зарегистрированный в управлении транспортного контроля, не отвечающий на запросы с борта Франца Иосифа, искусственный разум которого присматривал за обстановкой в радиусе трех астро-единиц вокруг планеты. Выходят у нас очередные гости. Причем есть вероятность, что... Не будем фантазировать. Сначала нужно разобраться. Тем более, что Гильгоф при словах «зеленые человечки» всегда приходит в ярость. Я уложился в 14 минут. Дорога до Блоньяка прямая и ровная. Единственные задержки только на КПП. Обстановка в порту самая деловая. Выстроившиеся в дальней части поля транспортные челноки принимают контейнеры, катаются погрузчики. В закрытой зоне справа от административного здания Взрёвые двигателями только что приземлившиеся штурмовики. Франс Осиф стоял, что называется, под парами. Сопла атмосферных двигателей мерцают голубым пламенем. Выдвинутые дополнительные стабилизаторы вспыхивают навигационные огни. Едва я взлетел наверх по трапу, как шлюз запечатался, а корабль начал чуть заметно подрагивать. Франс готовился к взлёту. Где пожар? Гильго фейсигурда, я обнаружил наверху, в расположенном сразу за кабиной командном центре. Рулить доверили самому рейдеру, вернее его компьютеру, владеющему всеми тонкостями пилотирования как в атмосфере, так и в космосе. "Сядьте, пристегнитесь", рявкнул Вениа, подталкивая ко мне одно из кресел, установленных на длинной рельсе, протянутой вдоль всего тактического терминала. "Попробуем перехватить этого нахала". "Да в чём дело-то?" Я проглотил последние слова, так как Франц взял с места в карьер. Сирич Риск ушёл вертикально вверх, сразу поднявшись минимум на полкилометра, и только затем, начав набирать высоту по параболической траектории. Эта штука вынырнула из лабиринта 27 минут назад. Точка выхода не зарегистрирована. Расстояние 2 астрономические единицы. Сейчас объект начал торможение и готовится выйти на высокую орбиту Гермеса. Скороговоркой произнёс доктор. Определить тип корабля невозможно. Он защищён неизвестным нам экраном. Хорошо, что француз располагает самой новейшей аппаратурой. Сопровождающий караван транспорта в Минаносцы гостя вообще не видит. Лишь зарегистрировали квантовую волну по выходу из лабиринта. В крайнем случае, запросим у них помощи. Пойдут по нашему сигналу. Говорите так, словно нам предстоит Трафальгарская битва, выдавил я Дышать стало тяжелее. Корабль перешёл на вторую космическую. Подняли панику, оторвали меня от обеда. Значит, вы не совершенствовали знания в области изничтожения ближнего своего. А набивали брюха тефтонскими сосисками с капустой и пивом, фыркнул Гельгув. Хотели дела? Получите. Я привык работать руками, а не полагаться на машинный разум корабля, вооружённого словно боевой крест. Сиди, да наблюдай, как Франц аккуратно нашинкует любого противника в салат. Это не любой противник, капитан. Глаза доктора горели не шуточным азартом. Уже под точки выхода из лабиринта можно судить о том, что гость не понял. Гельгов неожиданно запнулся и стал похож на ребёнка, у которого злой дядя отобрал конфетку. По монитору системы опознания своё чужой пробежали голубые строчки. Неидентифицированный объект передал нам свои характеристики и обозначил маршрут следования, будто издеваясь, доложил мозг Франца Иосифа. Судно выполняет манёвр сближения. Через несколько секунд вы сможете наблюдать его визуально. Я подозревал, что именно этого следовало ожидать, стрял Сигурт, хотя его не спрашивали. Врубай камеры слежения по левому борту. «Разрешение максимальное!» И сиявший точками звезд пустоты вынырнул челнок до нельзя похожей на уменьшенную копию Франца, приблизился к нам на расстоянии нескольких десятков метров и уравнял векторы движения. Я рассмотрел силуэт пилота за обзорными окнами кабины, непринужденно помахивавшего нам ручкой. Оба корабля теперь шли борт в борт. Наш рейдер — И его младший собрат с золотой ликторской связкой удава на киле. Запрашивают связь через направленный луч. Спокойно отложил Сигурд. Ответить? Разговаривайте с ним сами, капитан. Гильгов, похоже, всерьёз обиделся. Расчитывал походятся на крупную рыбку, а прилетела змеюка. Тоже, впрочем, не маленькая. Гермес превратился в популярное местечко, прямо-таки туристическая Мекка. Что здесь понадобилось удаву? Какое знакомое лицо? Изображение появилось на экране прямо передо мной. Сергей, я совершенно не ожидала, что вы обеспечите почётный эскорт. Клянусь своей невиновностью, мы не хотели никого беспокоить. Ну всё, закончилась спокойная жизнь, констатировал я. Добрый день, Валита. Почему так не приветливо? — усмехнулась любимая дочь и наследница удава. — А-а-а, понимаю. Вы решили, что Роммель не является земным кораблем и решили лично проверить, кто посетил систему Вольф-360? Мои извинения, это просто новые средства маскировки. Тестируем защитный экран следующего поколения. Папа тоже не сидит сложа руки? Трудится на износ? — Вы откуда появились? — С большой прогулки. Ответила Во. Сбросил зонды наблюдателей в районе Капеллы, Альфа и Бить близнецов и Альфа Тельца. Начинаем обживать новый участок лабиринта. Но это цель побочная. Папа решил, что мне сейчас нужно поработать на Гермесе. Сюда и направляемся. Решили всерьёз приняться за ваши дороги. Минуточку, возмутился Гельгов. Лалита Борисовна, при всём уважении к вашему отцу, я Что вы? Поморщила слово. Никто не отбирает у вас корону лавра первооткрывателя, доктор. Заниматься всерьёз этой проблемой вы пока не в состоянии. Других забот предостаточно. На Марту Рอมмеля десяток лучших специалистов в самых разных областях. Совершенная аппаратура. Мы очень неплохо подготовились. А во всех новостях я буду вас незамедлительно извещать. Опасайтесь за секретность? Абсолютно напрасно. Папа хорошо знает своё дело и тех людей, которых нанимает. Хорошо, уговорили, капитулировал Вини, понимая, что спорить с настырной Лалитой бесполезно, а запрещать высадку на Гермес бессмысленно. В конце концов, кудаф работает на нас. Пускай и остаётся себе на уме. Сколько времени вы пробудете на планете? Дислокация. Разместимся там, где вы устраивали лагерь в июне, сказала Лова. Бибирев по запросу отца переслал нам отчёт, он изучен самым внимательным образом. Контакт между Францем Иосифом и Осифом Иромилем по линии планка непрерывный. Потребуется помощь, немедленно запросим. Хотя в целом мы самодостаточны. Я рассчитываю на полторы недели, но пока неизвестно, как пойдёт работа. Папа почему-то уверен, что Гермес является ключом не только к лабиринту, но и и вообще ко всему. К чему всему, удивился я. К прорыву. К такому прорыву, о котором наша цивилизация и мечтать пока не может. Сверхдальние путешествия, новые сведения о живой материи, энергия, контакты с чужаками. Этого хватит? Оптимист ваш папа, покачал головой доктор. Не разделяю его романтических настроений. Слишком уж много непоняток. Могу ли ж пожелать удачи? кивнула Валита. «Еще раз приношу извинения за беспокойство. А двой?» Связь прервалась, и фельдмаршал Ромбель резко ушел в сторону. «Возвращаемся», кивнул Сигурду Гельгов, откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня. «Кто знает, может быть, у Даву и его очаровательной дочурке повезет больше. Никогда не замечали, что самых выдающихся результатов обычно добивается... Талантливые любители. Танки забрал политик у инстант Черчен. Поэт Пушкин по образованию был дипломатом. Иосиф Сталин учился на священника, а стал вожделином огромного государства. Как говорил один писатель времён 20 века: "Судьба играет человеком, а человек играет на трубе". Наш приятель Удав играет не на трубе. Этот инструмент называется циславия. с помощью которого можно сокрушить любые стены и взять любые крепости. Я ему о высоком, а он про любимые крушить и брать, огорчённо вздохнул доктор. Вам преподавали философию в училище? Не помню. Оно и видно. Однако насчёт небезызвестного удавского числавия вы верно заметили. Это тип на изнанку вывернется, но статус первого человека В серьёз пообщавшись с чужой цивилизацией, заработает. Всегда хочет быть впереди планеты всей. Те мы полезем.